Глава 12 Внутри дом главы одного из самых древних кланов оборотней выглядел довольно аскетично. Хотя подсознательно я ожидала чего-то более дорого-богато. Но нет, светлые стены, серый ковролин, добротная мебель. Все вполне стильно и даже весьма современно. Наш молчаливый провожатый открыл темную дверь и, указав на нее рукой, юркнул в боковой коридорчик, скрывшись из вида. Внутри комнаты кабинета за столом сидел мужчина. Высокий, но худощавый, с черными волосами, подернутыми сединой, широкими скулами, длинным носом и острым подбородком, он походил на старого матерого хищника, кем, очевидно, и являлся. «Змей, рад тебя видеть», — поднял на нас взгляд мужчина, едва мы зашли. «Чего не скажешь о тебе, Змый? Присаживайтесь!» Он бесшумно встал, указав нам на пару диванчиков, расположенных вдоль стены, а после пробормотал себе что-то под нос. Кажется, я расслышала слова «Чай нашим гостям», но точно быть уверенной в этом не могла. Говорил волк слишком уж тихо. «Польщен твоим гостеприимством, Святогор!» Кривляясь, ответил темный из горы ночи, положа руку на сердце. «Сколько лет! Сколько зим!» «И еще бы столько же!» Сморщился глава рода волков. «Но, раз ты с братом, я стерплю твое присутствие. Как понимаю, дело важное?» «Важное!» — кивнул змей. Покрутив головой, я плюхнулась на предложенное место. А что, в ногах правды нет. Дикан же садиться не стал, а приблизился к столу и, перегнувшись через него, выдал, пристально глядя старому волку в глаза. — Что ты знаешь о новой Яго? — О, издалека зайти решил. Ну, посмотрим. Хотя, мне кажется, напрямик куда эффектнее, чем вокруг да около юлить. А способ-то какой? Взглядом вот так вот буравить. Это, видать, психологическая атака, чтобы оппонент растерялся и тут же начал все выкладывать. — Ой! Прямо передо мной! Возник маленький столик на колесиках, уставленный чашками с чаем, белыми с вареньем и сладостями. Все это разнообразие прикатил давишний паренек, только вот двигался он совершенно бесшумно. Поэтому его появление оказалось для меня неожиданным. Интересно, это он тихий шепот святогора расслышал или ему СМСка прилетела? «У волков чуткий слух» раздался в голове голос Змыя, вновь подслушавшего мои мысли. Поэтому им не стоит врать. Приличный волк, особенно из такого древнего клана, распознает ложь по биению твоего сердца. у, -у, -у какая занимательная биология. Знаю, что она учится в академии на твоем факультете, ответил Светогор, дождавшись, пока парнишка вновь скроется за дверью. Угощайтесь. Змей, что прежде разглядывал потолок и шаркал ножкой, тут же пробрался к столику, цапнув целую охапку блинчиков. И все вскинул брови змей, даже не посмотревший на предложенные лакомства. Ходят слухи, что она еще та оторва, пожал плечами святогор. Взбалмошно невоспитана и совсем не знает границ. Интересно, а хоть кто-нибудь? «Скажет обо мне что-то приятное, а то только обзываются!» «Да, весьма яркая характеристика!» — фыркнул змы, стрельнув в меня глазами. «И главное, очень точное!» Ульяна тихонько захихикала в кулачок, прикрываясь чашкой чая. «Угу, смейтесь, смейтесь! Друзья еще называются!» а то, что на нее объявлена охота, ты уже в курсе?» Хмуро спросил змей, проигнорировав замечание брата. Ну вот хоть один надо мной не издевается. Он забыл добавить упрямо, как осел. Раздался в голове голос декана, и я отвернулась, надув губы. Так, и этот туда же. Пару дней назад доложили. Сухо кивнул Святогор. Ты поэтому пришел? Да еще и «Хм, с таким разномастным сопровождением!» Он обвел рукой нашу компашку. «Ну да. Наверное, со стороны мы странненько смотримся». «Каждый ученик Академии, от Лешего до Единорога, должен быть уверен в своей безопасности. А моя задача — обеспечить эту самую безопасность на должном уровне». «Весьма пафосно», — ответил Змей, опустив фразу про наш состав. — В курсе, поэтому и не боюсь отправлять туда своего внука. Но ты так и не ответил, зачем именно пришел. — Ты или кто-то из твоей стаи причастен к покушениям? — напрямик спросил декан. — Вот. А если бы сразу так сделал, сколько бы времени сэкономил? — Нет, — покачал головой Святогор. — Я ни при чем, и участвовать в этом также не намерен. «А остальные?» — нахмурился змий. «Стая будет в курсе о твоем приходе, но запретить им охоту я не вправе. Однако, если кто-то из волков рискнет напасть на мою ученицу, я буду вынужден предпринять меры. Не хотелось бы, чтобы это привело к конфликту с остальными оборотнями». Кто попадется, тот сам дурак, а кто умный и дальновидный, тот даже не полезет в это дело. Кивнул Святогор, дав понять, что принял намек змея к сведению. С лучше дружить, чем враждовать, а уж тем более с тобой. В его голосе не было страха или заискиваний, а лишь уважения и признание чужой силы. Рад, что мы друг друга поняли. Змей растянул губы в улыбке. Возможно, ты знаешь, кому было выгодно бы смерть новой Яга. Не имею ни малейшего понятия. Развел руками старый волк. Попробуй спросить у медведей. Хорошо. Благодарю за помощь. Тогда мы пойдем. Дракон развернулся и направился к выходу. Гуськом за ним последовали и остальные, а Змей по пути зацапал горсть конфет и на прощание послал Святогору воздушный поцелуй, заставив того брезгливо поморщиться. «Ну и что?» — уперев руки в бока, спросила я, когда мы вышли за пределы деревни и остановились в лесу. «Как-то мало информативно у тебя вышло. Он ведь толком ничего нам и не сказал». «Поверь, Маша, он сказал нам гораздо больше, чем сам того хотел», — хмыкнул Змей. «Ага, ну да, ты же у нас великий чтец. Рассказывай тогда, чего он там себе надумывал». Вздохнув, Змей махнул рукой, перенеся наш честной отряд обратно в академию. «Не, все-таки как-то...» «Уж слишком быстро миссия завершилась. А где веселье, где азарт, погони и разудалые песни-пляски?» «Вот поэтому, Маша, тебя и хотели оставить дома», — вновь вздохнул декан, «чтобы лишнего веселья на опасных местах не устраивало». «Веселье лишним не бывает. Ну, да ладно. Оставлю споры, а то в следующий раз еще и припомнит. Мы вошли в здание замка и двинулись по коридору в сторону столовой. Единогласным решением постановили обсудить волчьи дела за тарелкой супа. А то одним чаем сыт не будешь, даже если к нему прилагались вкусненькие булочки. «Маша!» Из преподавательского крыла к нам навстречу выбежал мрак. «Что-то вы быстро... Не смогли попасть к волкам?» «Ага, а я говорила... Смогли...» И если верить нашему глубоко уважаемому профессору, то даже кое-что узнали», — ответила вслух, располагаясь за привычным столиком факультета природной магии. «Кстати, а кто нас кормить будет? Тут на каникулах персонал вообще работает?» Словно отвечая на мой вопрос, со стороны кухни показался Кощей. «Машенька, ну здравствуй!» — увидев меня, улыбнулся старичок. «А вы что тут делаете?» — спросила, обнимая библиотекаря. Ульяна удивленно округлила глаза. Кощея в академии побаивались, помня о его прошлом. — Так я же на пенсии, — всплеснул руками тот. — Вот и готовлю змею, пока он дела рабочие делает. — А, понятно. — Ага, удобненько декан устроился. Бессовестно пользуется трудом пенсионеров и своим служебным положением. — Интересно. «А что же нам Кощей там наготовил? Надеюсь, не суп с пиявками? Нет, он, конечно, милый, но кто знает, какие вкусовые предпочтения у бессмертных. Хотя суп с пиявками — это вроде как бывшая яга делала, ну, если русским сказкам верить». «И те явился, поганец!» Кощей окинул змея суровым взглядом, погрозив ему пальцем. Темного брата он всегда недолюбливал, зато Ульяне улыбнулся строго, но тепло, пробормотав что-то про себя, вроде «еще одну откормить надо бы». Наконец мы все расселись, и Кощей вынес нам тарелки, наполненные изумительно пахнущей похлевкой, оказавшейся на вкус такой же божественной. М -м, даже если там на самом деле пиявки, мне все равно. Так что в итоге ты узнал? Облизнув ложку, спросила я у змея. — Ну, — протянул декан, задумчиво глядя в тарелку. — Светогор, говорят, с нами, конечно же, юлил. Доложили ему о покушении, может, и пару дней назад, но сам об этом он узнал гораздо раньше своей стаи. Впрочем, от участия предпочел воздержаться, решив сначала прощупать почву. «Ай, молодец!» — фыркнула я. «Не, ну нормально. Какой вообще человек, если он, разумеется, не маньяк, станет участвовать в охоте на другого человека?» «Волки, конечно, на людей похожи. Да про их звериную суть забывать не стоит, Маша. Закатил глаза змы. А то тебе кажется, будто все сказочные существа — это такие добрые няшки, которые выращивают цветочки и пукают радугой. Нет!» У нас водятся и очень опасные создания. Блин, еще один лекции мне почитать решил. Да поняла я, поняла. Продолжаем. Брат прав. С некоторым недовольством проговорил змей. Оборотни обычно сами себе на уме, хотя Святогор вполне справедлив и рассудителен. В общем, за наградой он не погнался. Членам своего клана ни о чем не сообщил. Выгоды в твоей смерти сейчас не видит, хотя тайком рассчитываешь, что если сможет нам помочь, то ты будешь ему должна, а яга держать в должниках выгодна. Так что не враг он нам, а больше союзник. Нападать со спины не станет, на это у него совести не хватит. И в открытый бой тоже не ввяжется, на это у него Уже ума достаточно. Но за всех своих сородичей он не отвечает. Гляди-ка какой! Ни вашим, ни нашим. И хитрый точно не волк лисица. Вообще каждый из увиденных правителей меня удивил. Все они ломали стереотипы и были не такими, как я себе навыдумывала. Король-фей оказался многогранен, точно калейдоскоп. И весьма жаден до выгоды, хотя я представляла его эдаким избалованным и эгоистичным тираном. Владыка драконов, вопреки слухам, был горделив, честен и прямолинеен, а в фантазиях мне виделся хитрый чешуйчатый гад. Ну а царь волков и вовсе одно сплошное разочарование. Вместо гордого и сильного — некто изворотливый и расчетливый. Умный и осторожный маш влез в мои мысли змей. «Да, сам себе на уме, но все же не так плохо, как ты себе надумала». «Хорошо», — сказала вслух. «Так если это не волки, то куда мы дальше отправимся?» «К медведям». «Сказано, сделано. Доев его похлебку, мы вновь телепортировались». «Земли косолапых?» Граничились землями волков, и пусть четких опознавательных знаков вроде полосатых столбиков между ними не было, каждый из оборотней знал, где заканчиваются владения одного клана и начинаются другого. Причем волков на землях медведей, как и наоборот, не особо любили, хотя все остальные оборотни, начиная от козлов и заканчивая ирбисами, спокойно жили, где хотели, пусть и предпочитали держаться, каждой своего вида. Змей переместил нас в еще одну деревню, едва ли отличимую от той, где правил Святогор. Разве что местные жители казались более массивных размеров. «Проходите, гости дорогие!» Глава клана «Медведей» встретил нас в разы приветливей. Большой, дородный, с покрытыми волосами плечами, он двигался невообразимо ловко и легко бы мог сыграть роль богатыря из русских сказок. «Привет, Бурлетай!» — кивнул змей, облапившему его медведю. Оборотень проводил нас в зал, усадил за стол и при этом постоянно улыбался. Кажется, сегодня он был в прекрасном расположении духа. Разговор декана и перевертыша повторился почти слово в слово, только Бурлетай непрестанно шутил, громко смеялся над своими же шутками и понебратски хлопал всех присутствующих по плечу, бодро перекатываясь на массивных ногах. В целом он производил впечатление рубахи парня, открытого и добродушного. Уходила я от него с набитым пузом, вдоволь насмеявшаяся и в великолепном настроении. — Какой же он веселый! — воскликнула я, когда мы вновь оказались в академии. — Замечательный мужик! — Да-да! — согласно закивала русалка, которой бурлетай отвесил вагон комплиментов, заставив изрядно раскраснеться от приятного смущения. Как только он ее не называл. И краснодевица, и украшение моей скромной берлоги, и душенька, и медово-сахарная. Ой, у меня б и фантазии на такое не хватило. Это вы просто мысли не читаете и не знаете, что у него на уме было. А Ульяночку нашу он так называл, потому что мишки рыбку очень любят. Ехидненько вставил змый на завтрак. Обед и ужин. «От медведей всего ожидать можно», — добавил змей. «С ними стоит быть настороже, но в покушениях бурлетай не замешан, это точно». «Значит, остаются лисицы», — разочарованно протянула я. «Обидно, когда понравившийся человек в итоге оказывается какашкой. А как сладко пел-то!» «Да, но к ним отправимся завтра», — кивнул декан. «Но сегодня приключений хватит». После этого мы попрощались и разбрелись по комнатам. Я хотела было отправиться к Змею закончить начатый разговор, но поразмыслив, передумала. Наверное, лучше дождаться более подходящего момента, а то опять либо брат его вломится, либо еще кто, и все снова пойдет мраку под хвост. Нет уж, пока отосплюсь хорошенько, тем более, что устала от этих мотаний по звериным деревням. В итоге в комнату мы с Ульяной вернулись вместе, хотя без джинны она казалась какой-то неполной, будто чего-то не хватало. — Странно это как-то, — протянула русалка, улегшись на кровать и закинув руки за голову. Мрак, поразмыслив, устроился в ее ногах. Ага. «Как и Мишки, значит, рыбку любим». Я запомнила, изменник. «Да, без Буланы не то», — ответила я вслух. «Нет, я не об этом», — покачала головой Уля. «Хотя и это, конечно, тоже. Но я о твоем несостоявшемся убийстве». «А что тебе странно, что кто-то желает моей смерти?» — скинула брови. «Желать — это одно». Не приняла шутливый тон русалка. — А вот сделать совсем другое. Мне тебя тоже порой придушить охота, но это не значит, что тебе нужно бояться спать со мной в одной комнате. — Вот так заявочка! — фыркнула я. — Тогда что странно? — Ну, сама подумай. Ульяна осторожно перевернулась на живот, стараясь не тревожить уснувшего мрака. Сначала обо всем этом знал только Змы и еще парочка очень темных. А теперь почти каждый житель в измерении и в курсе. Будто что-то случилось, и заказчик перестал так тщательно скрываться. Но дурные вести быстро расходятся, я пожала плечами. Хотя ты в чем-то права. А нет, король-фей ведь не знал. — Не знал, — согласилась Уля. — Но если бы мы пришли к нему позже, может, уже и был бы в курсе. — Или это он помог вести разнести по свету, — предположила я. — Хотя какой в этом смысл? — Без понятия, — помотала головой русалка. — Но как бы у лисиц тебя не встретили с ножами наготове? — Братья этого не допустят. Выдохнула, уверенная в своих словах. «Мы ведь больше не подозреваем змея, верно?» «Не подозреваем, признаться. Он не совсем такой, как я о нем слышала. Ну, не настолько темный». «Люди меняются». Отмахнулась про себя, подумав, что «возможно». Надежды змея оправдались, и брату передалась частичка его света. Ну или общение со мной на нем так положительно сказывается, что куда менее вероятно. «А как думаешь, вот эти их методы опроса, они надежны?» Прикусив губу, спросила Ульяна. На самом деле, прежде русалка не особо догадывалась о способностях древних драконов читать мысли. Гарнычи такое, конечно, не скрывали, но и не слишком афишировали, а потому в сказочном измерении многие об этом знали. Это только мне повезло сразу в курсе быть. Думаю, да, с сомнением протянула я. На них не действуют артефакты для сокрытия мыслей. Алекс пытался как-то, но бесполезно. И никак нельзя это обойти. «Можно, если знаешь как». «Змей меня учил, у меня выходило. Если они просто рядом, уже концентрация нужна. А вот когда так напрямую спрашивают, в глаза смотрят. Не знаю, сколько надо тренироваться, чтобы суметь держать что-то в тайне». «А вдруг кто-то из оборотней научился?» «И тогда все они снова под подозрением?» — спросила Ульяна. «Тогда не только они». Змей в самом начале много кого допрашивал, кто у него сомнения вызывал. Протянула я задумчиво. Но сейчас толку об этом гадать нет. А то так и будем ходить кругами. Да, наверное, ты права. Сначала стоит обойти тех, кто остался, а уж когда подозреваемые закончатся. Ульяна зевнула. — Ага. Но ни Святогор, ни Бурлетай, ни уж тем более драконий и фиячные короли мне виновными не показались. Заметила я также, подавив зевок. — И почему это? — Я ведь хожу ко всем и спрашиваю напрямик, не просто потому, что мне жить надоело. Если уж кто-то меня так не любит, что объявил охоту, едва ли он сможет сдержаться, когда увидит меня вживую. А если и сможет, то чем-нибудь да проявит себя. На то и расчет. Идеальных лжецов не существует. «Ого! А ты, бывает, и что-то умное выдаешь!» Пробормотала Ульяна уже с закрытыми глазами. «Ладно, будем надеяться, что с лисицей нам повезет больше».